Эпилог. Жанна. Прошло 3 года. Несколько недель назад выяснилось, что я беременна. Правильно говорят, 100% защиты не даёт ни один метод контрацепции. Купить тест мне подсказала Маша, у которой почти в одно время со мной появились две заветные полоски. Тошнота и головокружение это не из-за стресса, как я думала, а из-за пузажителя, о котором мы мечтали, но планировали его родить чуть позже. Мы с Машей почти одновременно узнали, что беременны. У неё в 14 недель плоский живот, а у меня в 12 округлился настолько, будто я на пятом месяце беременности. Что-то я по этому поводу очень переживаю, но стараюсь не показывать вида. Сделаем сегодня УЗИ, всё станет понятно. Главное, чтобы малыш был здоровым, а Замат скоро должен за мной заехать, и мы поедем в клинику. Спустилась во двор, чтобы постоять немного на свежем воздухе. В квартире духота... А кондиционер, я, мол, не позволяет включать, чтобы я не заболела. Стояла у подъезда и ждала мужа, который запретил мне садиться за руль, пока не рожу. Вдруг за рулём сознание потеряю или мне плохо станет. Трясётся надо мной, будто я хрустальная и могу разбиться. А заматы я порой не узнаю. Он ведь педиатр, столько детей через него прошло. Была уверена, новость о моей беременности воспримет спокойно. А он так радовался, будто ничего в жизни так не желал, как нашего малыша. И до сих пор радуется. Эта кроха в моём животе совсем маленький, но его уже любят и ждут. Не только мы, но и бабушка Мадина, родители Азамата, мои братья и Оля. Даже отец рад за меня, по крайней мере, он так говорит. После посещения гинеколога я собирала заехать к отцу. Обещала близнецов сводить в парк вместе с Олей. С папой они поженились чуть больше года назад. Она стала им настоящей мамой. Отец, конечно, у меня своеобразный, но взялся за ум. Проводит время с семьёй, с Олей хорошо ладит. Мальчишки требуют внимания, и он стал втягиваться в процесс воспитания. Меньше времени проводит за компьютером и в командировках. Надеюсь, понимает, что с Олей ему очень повезло, и больше он не накосячит. В выходные мы собираемся поехать к бабушке. Скоро она станет прабабушкой. Она так рада, что собирается жить, радоваться и воспитывать правнука или правнучку. Недавно она лежала в больнице, сердце стало беспокоить. Врач предупредил: никаких сильных эмоций. Но новость о том, что скоро у меня будет ребёнок, она восприняла хорошо. Мы хотели забрать её после больницы к себе, но она совсем не человек города. Мы подумываем взять участок и построить дом. Малышу на свежем воздухе будет лучше, да и бабушку заберём к себе. Папе придётся окончательно смириться с её присутствием в нашей жизни. Не знаю, что 3 года назад ему сказала Замат, но он перестал мне запрещать общаться с бабулей. Мы поженились через месяц после того, как Азамат сделал мне предложение. Я ни одного дня не пожалела о своём выборе. А вот и мой муж. Азамат подъехал, вышел из машины и поцеловал меня на глазах у соседей. Я уже не возмущалась, да и окружающие привыкли. Как ты себя чувствуешь? спросил он. Теперь это главный вопрос. Лучше всех. Держи за руки, мы ехали всю дорогу, о чём-то тихо беседовали. На УЗИ приехали чуть раньше, пришлось подождать в своей очереди. Кругом счастливые мамочки с круглыми животами. Какая-то гордость внутри и счастье. Азамат вошёл со мной в кабинет. Я волновалась, поэтому его присутствие мне было просто необходимо. У вас двойня, произнёс врач. Двойня? Мне поплохело. Да, у вас два плода. Она продолжала водить трансдьюсером по животу, а я негромко шепнула мужу: "Обязательно было так стараться". Он засмеялся в голос. Врач недоуменно на нас посмотрела. Это он с виду у меня очень суровый мужчина, и только я знаю, как мне повезло. У вас будут девочки. Девочки. Чуть легче стало дышать. Блин, Колючка, это лучший подарок в моей жизни. Тихо. чтобы не услышала врач. Мы оба постарались